«Болотник», — сказал разведчик, поморщившись. «Жуткая тварь питалась кровью плотоядных деревьев, а корням болотных яблонь было все равно, какую плоть жрать. Вот и сейчас между деревьями и нечистью происходил натуральный обмен». Болотник швырнул рыбину под корни ближайшей яблони, после чего повернул безглазую башку в сторону людей и клацнул пастью. «Не стреляй», — сказал Данила, —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 Между тем с дерева упало несколько кровавых яблок, одно тюкнуло болотника по плоскому грязному хвосту. Мутант заворчал, повернулся, ловко собрал пастью яблоки, после чего немедленно скрылся в тумане, откуда послышался глухой всплеск. «Пошли отсюда, место сильно поганое», — сказал Данила. «Здесь неподалеку площадь была, на которой без малого полтысячи лет назад Емельяна Пугачева казнили. С тех пор место заклятым стало». То дом просядет в болото, то в кулачных боях, что здесь проводили, кого-то насмерть забьют, хотя вроде и не били особо. А после войны болото вернулось и поглотило все, что можно, несмотря на то, что по водоотводному каналу проточная вода текла. — Ну ты прям историк! — хмыкнул снайпер, забрасывая винтовку на плечо. — Пошли, что ли? — Обойдем маленько, — сказал Данила.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 Словно миллионы крохотных ножек скребли по земле и остаткам асфальта крохотными коготками. «Бежим!» — заорал Данила. «Стальные скалопендры нас учуяли!» «Это что за хрень?» — на бегу выдохнул снайпер. «Сороконожка с непробиваемым панцирем!» — пояснил разведчик. Сейчас они на максимально возможной для человека скорости огибали солидный участок рухнувшей стены. «Их тысячи в стае! Любую органику жрут!»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 Не иначе широченные быки поспособствовали. Однако, пробежав по нему несколько шагов, снайпер и Данила остановились одновременно. А это что еще за кусок дерьма? Метрах в двадцати впереди, там, где заканчивались и мост, и туман, проступила желеобразная коричневая гора высотой в рост человека, перегородившая всю немалую ширину моста. Бугристое желе слабо колыхалось под порывами ветра, а вытянутая вперед дюжина трехметровых лужноножек слабо двигалась, ощупывая побитый бетон перед собой. «Придется искать другой путь», — быстро сказал разведчик. «Скалопендры все равно не отстанут. Теперь понятно, почему наши дальше водоотводного не ходят». «Ты на вопрос не ответил?» «Котях это», — сказал Данила. «Название такое потому, что и с виду, как дерьмо, и сделать с ним ничего нельзя». Думаю, охотится оно так, ждет, пока кто-то по мосту побежит, от кого-то спасаясь. А почему сделать ничего нельзя? Стрелы в нем вязнут, — пояснил Данила. Пули тоже. Бомбу кидал кто-то, бесполезно, все равно, что в пруд с нечистотами. А приблизится, что живое. Тут оно шустрым становится. Чавк — и нет зверя. Слушай, может, побежали по набережной, а?»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 Будто дождь пролился на горячую сковороду. После чего котях замер на секунду, словно соображая, что же такое произошло. И вдруг, так и не плюнув, начал медленно растекаться на сотни ложноножек. За несколько секунд внушительная гора концентрированного живого желе превратилась в огромную зловонную лужу. «Так и будешь валяться на брюхе в позе удивленной игуаны?»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 Было видно, как высокая трава, которой коснулась мертвая плоть странного мутанта, съеживается и моментально чернеет. Снайпер бежал легко, видно, что не только стрелять гораст, но и силой не обижен. Хотя по виду и не скажешь, особенно в пыльнике, что надежно скрывает от посторонних взглядов все, что под ним, в том числе и фигуру хозяина. Может, потому его и носит снайпер?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 Данила же перепрыгнул, как учили, длинно, рыбкой, с выходом на руки и перекатом. Перекатился и зашипел от боли в раненом плече. Забыл в горячке. — И что ты все то кувырком, то перекатом. Проще надо быть, естественнее, — сказал снайпер, оборачиваясь назад и с удивлением отмечая, как первые сороконожки, ткнувшись в остатки плоти котяха, превратились в черные скрюченные запятые. А остальной ковер откатился назад и замер, видимо, соображая, как преодолеть неожиданно возникшее препятствие. «Учили так», — буркнул Данила, прислушиваясь к организму. «Вроде липкое да теплое не потекло по руке. Значит, повезло дважды, и от скалопендр спаслись, и не придется по новой живое мясо перешивать». «Переучивайся», — сказал снайпер, — «в бою твои фокусы никого не удивят» а автомат лишний раз долбанешь об землю магазином, как пить дать, и считай, что без оружия остался. Держи и береги его, тогда он сбережет тебя. И пошли отсюда побыстрее, пока коврик не сообразил, как ему до нас добраться». Данила крякнул про себя, принимая автомат обратно. «Получается, снайпер все просчитал заранее, потому и не вернул вал до своего прыжка»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 Согласись, что мертвое дерьмо гораздо лучше, чем живое. Но как ты узнал, куда стрелять? Все очень просто, — ответил снайпер. Если тварь большая и у нее есть ложноножки, значит, у нее должен быть, если не мозг, то хотя бы ганглий, нервный центр или на худой конец ядро, который при раздражении должен как-то среагировать. И? Что и? Пасть разинет, стреляешь в пасть, глаз откроет в глаз.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 Похоже, отдыхает в будущем планета от человечества. Данила почесал в затылке. — Думаешь, мы во всем виноваты? — А кто ж? — хмыкнул снайпер. — Вот она и мстит вам. Но это все лирика. У планеты свои дела, у нас свои. Разведчик невольно поежился. По эту сторону водоотводного не был никто в Кремле. И не помнил он, чтоб кто-то из отцов или дедов сюда хаживал. Москворечие! Гиблое место и спокон веку, откуда не возвращаются. Здесь, по обе стороны Пятницкой улицы, развалины были относительно невысокими, не то что по ту сторону чугунного моста, что осталось за спиной. От того и жуть пробирает. Словно брустверы сплошные из двух сторон навалены, из-за которых удобно что камень кинуть, что метательный нож, что мысль поганую, если шам за ними засядет. И дороги другой нет. Начнешь путь искать, да по развалинам шарится». Того и гляди, ноги себе переломаешь. Данила трусом не был, но идти на верную смерть было как-то не по себе. Если б не снайпер, ни в жизнь не полез бы сюда. А тому хоть бы что. Осмотрелся, винтовку на сгиб локти пристроил и пошел себе, огибая ямы и ползучие кусты, что охотятся за мелкими насекомыми, но при случае сообща не прочь отловить за ногу и крупную добычу.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 Дальше отсюда не видать. Что здесь было до последней войны, Данила не помнил. Окрестности Кремля знал, как свои пять пальцев, хоть ночью под ними карту нарисует. А дальше за водоотводным без понятия. Пятницкая улица всплыла в памяти, и все. Да и на кой помнить про край земли, если все равно туда никогда не попадешь? А вот попал, и что здесь к чему, неведомо. Под наполовину отвалившейся надписью имелись окна в четыре человеческих роста высотой. Или двери. Кто ж теперь разберет, что это было? В одной из дверей торчал остов танка, въехавшего туда задом, да так и оставшегося там навеки. Казалось, будто полусгнившего монстра захватили в плен заросли вьюна, что оплели здание, словно щупальца сухопутного осьминога. К проржавевшей пушке танка были подвешены два обвисших паутинных кокона с выпирающими из них костями, но не белыми, человечьими, а словно выточенными из стали. — Метрополитен, — тихо сказал снайпер, — по-моему, какая-то кузнецкая, если мне маразм не изменяет. — А это что, на танке? — также тихо спросил Данила. — Без понятия. Но, похоже, сейчас узнаем. Давай-ка сюда.